Часть девятнадцатая. Критерии честности. Глава 1 Сложным планом свойственно идти в кривь и в кось. Однако порой фортуна может попробовать улыбнуться даже тем, кто силится добиться труднодоступной цели с минимумом средств. Такая у Даньки мелькнула мысль, когда угонанный малый крейсер аккуратно опустился на посадочную площадку на краю сада. Эта часть территории пути истинного более походила на оранжерею под открытым небом. Такое тут было разнообразие растений. От ирканских каменных сосен до вполне земных пальм, увитых цепкими хвостами лиан. Пока все шло по плану. После схватки с Кибером Данька с радостью узнал, что все попавшие в плен к вертуну живы. На ходу он успел перекинуться парой слов с Яром и услышал, что краткое заключение практически для всех прошло без явного вреда. Да, Нинель в драке с охраной сломали нос, да, разумеется, сидение в одиночных камерах под светом — это жуткое дело, и бывших узников слегка шатало, но Данька прекрасно знал, что бывают пытки и похуже, и с куда более страшными последствиями. В тюремном блоке было шумно, нервно, и, несмотря на старания кондиционеров, Пахло кровью и рвотой. Трупы охранников были свалены грудой у стены. «Все это вода», — выяснил Даньке, выводивший девушек из камер Егор. «Ей в бою цены нет». На лице полицейского было несколько ссадин. На бедре болталась трофейная кобура с бластером, и вид он имел самый лихой. А на освобожденных узниц смотреть было жутко. Над нарядными платьями, переливавшимися всеми возможными красками и сиявшими всем блеском бордельного шика, словно бутоны мертвенно обесцвеченных до болезненной белизны тюльпанов, плыли худые обескровные лица с потухшими глазами, прекрасные женские лики, красивые красотой накрашенных покойников. Кто-то из девушек впал в ступор и заторможенно позволял вести себя туда, куда вели, Кто-то истерически хохотал от радости внезапного освобождения, кто-то безостановочно рыдал. Худенькая девочка с растрепавшейся копной пепельных волос широко размахивалась и раз за разом обрушивала резиновую дубинку на голову мёртвого охранника, сидевшего в кресле возле пульта. С каждым ударом узница всхлипывала, и синие от кровоподтёков мясистое лицо тюремщика вздрагивало будто живое. Жирные щёки подпрыгивали. Брызги крови на алом шелке платья были почти не видны, зато красной сыпью равномерно покрывали лицо, шею и открытые плечи девушки. За ее спиной стояла Женька со своим «красавцем». По всей видимости, собирались с духом, чтобы начать приводить мстительницу в чувство, но не знали, с чего начать. Из дальней камеры показалась Инна, выводившая наружу высокую статную девушку, видимо, свою сестру. «Бери Инну, и он в ту дверь». Негромко скомандовал Даньки Яр. За исключением ссадины на скуле, выглядел он вполне обычно. Через коридор в сад. Проверьте там все. Пришли к нам Инну и встречай корабль. А мы вслед за вами будем выводить наружу весь этот сумасшедший дом. И давай быстро, а то что-то все больно гладко выходит. Сад, напоминавший оранжерею с рукотворными тропинками, оказался в минуте ходьбы по коридору. У Вертуна все было сделано продуманно и логично. Один коридор из тюремного блока в сад на пикнички, другой во внутренние номера. Они обшарили сад так быстро, как только могли. Хуже нет, расслабиться в конце операции и сдуру напороться на охранника с бластером. Цветники, фонтаны, скамейки, столики и стули под деревьями. А чуть дальше сейчас пустующая посадочная площадка на десяток гостевых флайеров. Интересно, хватало ли в ночь с пятницы на субботу клиентам пути истинного мест на стоянке? И все это ограничено четырьмя высокими стенами, а сверху в плохую погоду силовое поле. В голову стукнулась какая-то неоформившаяся до конца мысль, но додумать ее времени не было. Яр прав, им пока что слишком везло для того, чтобы медлить и искушать судьбу. Данька махнул рукой Инне, и она скрылась за дверью тюремного блока, а Данька снова вызвал по радио Ирху. Никакого ответа. Однако баражировавший в небе малый крейсер был виден невооруженным глазом и после сообщения Даньки начал снижение. Данька скептически окинул взглядом стоянку, хватит ли места для посадки. Впрочем, это интерес досужий, хотя жалко будет, если пострадает сад. Крейсер стремительно снизился, на мгновение застыл над флаерной стоянкой на силовом луче и, наконец, совершил посадку, подняв волну пыльного ветра. Данька слышал позади голоса, вбегавших в сад из тюремного блока, и тут, наконец, оформившаяся в голове мысль заставила его застыть на месте. Потом он обернулся и заорал. «Яр, назад! Пусть все ждут в коридоре! Это ловушка!» И красноречивым жестом махнул на высокие стены вокруг сада, а растопыренный пятерней другой руки словно нахлобучил на голову невидимую шапку. Яр Гриднев, стоявший в группе людей возле двери в тюремный блок, энергично кивнул Даньке и отвернулся к двери поднимая руки перед толпившимися в коридоре. Данька выхватил из кобуры револьвер и бросился к шлюзовой двери крейсера. «Силовое поле! Четыре стены вокруг и сверху силовое поле! Мы в идеальном капкане!» В этот момент что-то случилось. Словно невидимый великан зло бухнул кулаком по саду, расщепляя стволы и ветви, разрубая пополам столы. Ближайший к флайерной стоянке бронзовый фонтан, украшенный фигурками мраморных амуров, треснул пополам, словно разрубленный на две части гигантской секирой. Струя воды под давлением ударила вверх и в сторону, расплющилась в невидимую глазу преграду и потекла на землю, собираясь в лужу на мощеной дорожке. Все-таки силовое поле. Вот же. Данька обернулся. Возле двери в тюремный блок стояли Яр, Акер, Нинель, Инна. Из десяток девушек из приюта. В дверном проеме несколько человек бились в силовое поле, пытаясь попасть в сад. Данька сделал шаг в их сторону и наткнулся на невидимую преграду. Сзади он услышал знакомый звук, открывающийся шлюзовой двери и обернулся, скидывая револьвер. В дверях стояла Ирха. Глаза ее были полузакрыты, руки закручены за спину, и она едва держалась на ногах. Из-за ее плеча выглядывал да нельзя довольная физиономия Вертуна. Впрочем, это довольство показалось Даньке напускным, а лицо врага бледноватым. — А вот и мой второй заложник! — весело крикнул он Даньке. — Ну-ка, железку свою ржавую на землю! Двумя пальчиками, аккуратно, как в кино! И шаг назад! Или мне подстрелить подружку-то его приятеля-шамана? Данька посмотрел на белое лицо Ирхи, выпустил из рук револьвер. И тот упал на поросший давно постриженный травой дёрн и шагнул вперёд. «Вот и хорошо!» — с энтузиазмом заметил Вертун, отталкивая яранку. их скорчившись, упала на траву. Данька смотрел на бластер в руке Вертуна, а дуло бластера смотрела в грудь Даньки. «Прямо удивительно, как ловко у вас всё получилось! Едва не убежали от меня!» И прокричал замерзшему двери. «Подходите ближе, не стесняйтесь!» — Бежать вам больше некуда. Вы уничтожили пульт управления силовыми полями на проходной, но не подумали, что второй пульт я могу носить с собой в кармане. Вертун довольно хохотнул, вновь окинул взглядом Даньку и предупредил. — Ближе не подходи. Про твои умения я наслышан. — Чего ты хочешь? — раздался совсем рядом голос Яра. Вертун рассмеялся. Во время смеха его тонкие яркие губы походили на двух корчащихся дождевых червяков. «Яр, тебе не надоело? Мне казалось, что пока ты был у меня в гостях, мы все обсудили, нет? Твои друзья остаются в моей теплой компании, а ты летишь и достанешь для меня ту безделушку, о которой я просил». «Так нет же! Надо непременно угробить кучу людей, разгромить это богу место и сбивать с пути истинного малых сих». «Почему ты не умеешь решать все мирно, Яр? Почему?» Хриплый, каркающий голос перебил его. «Ты убийца! Ты насильник! Ты умрешь!» Данька повернул голову и увидел, что все подошли совсем близко, насколько позволял барьер силового поля, и стоят за его спиной. Говорила девочка с пепельными волосами, стискивавшая в сжатых до пальцах резиновую дубинку. Испачканное кровью лицо, словно молния, пересекающая грозовую тучу, то и дело искажало судорога нервного тика. — Ты умрешь, — повторила она. — и Я буду смотреть на это. Вертун насмешливо пожал плечами. — Видишь, Яр, с кем мне приходится иметь дело. Все во благо этих заблудших овец и ни капли признательности. Лицо Вертунна вдруг приобрело проказливое выражение. — А может, мы поступим, как раньше? «Сыграем в старую, как мир, игру с высокими ставками. Выясним, кто сильнее. Это интересно всем, я думаю». Вертун философским жестом описал полукруг стволом бластера. «Ведь кто сильнее, то и прав. Итак, все будет честно, без жульничества. Мы снова устроим поединок, Яр, один на один, без оружия. Разве ты не мечтал об этом? Победишь меня, забирай своих и улетай». «Проиграешь, твои друзья останутся у меня в гостях, а ты отправляешься в путь за той штукой, которую я не прочь заиметь». «Ты снова обманешь», — раздался голос Нинель, — «как в прошлый раз». «Какая черная неблагодарность за проявленное мной гостеприимство, грозная Нинель Камински! Как жаль, что пока я ловил этого шустрого молодого человека...» дуло Бластера кивнула Даньке. «У меня не было времени полноценно пообщаться с вами и вашим супругом». «Но, думаю, все впереди!» Нинель фыркнула. «Ну так что?» — сказал Авертун. «Мне скучно тратить время на уговоры. Повысим ставки. Я стою тут один перед вами с бластером в руке. Если хочешь, победи меня, Яр, и забирай с собой. Чтоб придать суровому суду, так сказать. И всех воспитанец пути истинного, если тебе так уж хочется сбить их с пути при общении к истинной вере». «Со мной на борту вас беспрепятственно пропустит орбитальная оборона ленты 5. Подходит?» «А я бы на твоем месте не медлил с решением. Вы заперты под силовым полем. Твоя инопланетная возлюбленная, да и твои друзья, не в лучшем состоянии. А кибермедик на корабле за моей спиной?» Яр не успел ответить. «Можно сперва вопрос?» — стрелял Данька. «Конечно, мой юный друг. Мне-то спешить совершенно некуда». Данька помедлил, а потом очень медленно проговорил. «Этот город, где я был, Олдтаун, за что вы их так?» «Ах, это...» — Вертун пожал плечами «С коренными сложно. Много про себя понимают, да и традиции не те, каких нам хотелось бы. Ордену нужно лояльное население, которое молча работает, вовремя платит и правильно голосует» когда надо продемонстрировать наличие выборов занудом проверяющим из Совета Разумных. И, естественно, не задает лишних вопросов. Более тонкие методы, например, реформа здравоохранения, реформа образования и тому подобное, очень хороши для работы с населением, но больно уж медленно дают нужный эффект. Вот и приходится импровизировать. Так что кое-где бывают и эксцессы вроде тех, которому ты стал свидетелем. Но в целом орденская политика предусматривает постепенное и почти безболезненное для местных замещение коренного населения маргинальным сбродом с планет, где не то что еды, воздуха на всех не хватает. Закачаем их сюда побольше, и мнение остатков так называемых коренных перестанет играть какую-либо роль. А там и ассимиляция не за горами. Или тебя интересовало, отдает ли орден предпочтение какой-либо из конфессий, которые объединяет? Так кто во что верит, это так, рюшечки. Вера — дело десятое. Покорность — вот что действительно важно. — Понимаешь ли? — Понимаю, — сказал Данька. — Я говорил кое с кем из Олдтауна. Вертун весело улыбнулся. Неужели кто-то таки выжил? — Непорядок, непорядок. — Уже нет. Там не осталось живых. — Как грустно и печально. Скучающим голосом проговорил Вертун, постукивая кончиками пальцев, более подходящих профессиональному пианисту по брюк. «Это все, наконец?» Ярни Нелли и Аккер переглянулись и отвели глаза. Вода, бившая из расколотого фонтана, журча, сбегала по лесенке силового поля и собралась в лужу вокруг револьвера, лежавшего в траве за спиной Даньки. Из собравшейся лужи, вопреки всем законам физики, начала расти вверх струйка воды, словно цветок на тончайшей, едва заметной хрустальной ножке. Цветок, в прозрачном бутоне которого покачиваясь, поднимался вверх старый револьвер. Все выше и выше, пока потертая рукоять оружия не ткнулась в Данькину ладонь. «Почти», — сказал Данька, — «почти, но не все». Краткое мгновение молчания словно остановило время. Стрелы перистых облаков застыли в очистившемся от тучи, подкрашенном кровавым оттенком заката, безмятежном голубом небе. А потом Данька громко и размеренно произнес. «Анетта Уилсон из Алтауна! Ее отец и ее братья!» Револьвер Нетти, возникший в руке Даньки, оглушительно бухнул. Виртун взвизгнул. Бластер, вывернувшись из его руки, кувыркнулся в воздухе и упал на песок, а пальцы беспомощно царапнули по кобуре. Потом Вертун пошатнулся и, словно не веря глазам, поднес ладонь к лицу. Из обрубков оторванных пальцев алым веером хлистала кровь. «Просили передать тебе вот это!» Два выстрела слились в один. Вертуна отшвырнула назад, глаза брызнули кровью, выбитые двумя кусками свинца мозги плеснули на обшивку корабля. Тело рухнуло на песок, пару раз дернулось в агонии и затихло. Данька медленно опустил револьвер, обернулся и посмотрел на Яра. «Что?» — спросил он почти без вызова. «Недостаточно благородно? Или не слишком честно? Или ты все-таки всерьез хотел еще одного поединка с этим вруном?» Яр пожал плечами. Вид у него был усталый. «У всех свои критерии честности, Данила. Давай улетать отсюда, пока есть возможность». Данька обшарил карманы трупа, нашел пульт и отключил силовое поле. Потом бросился к Ирхе. Рядом упал на колени Яр. «Ничего страшного», — сказал ему Данька. «Заряд из Станнара. Сейчас придет в себя». Подняв голову, он сказал склонившимся над Ярранкой Нинели и Акеру. «Я проверю корабль, а вы выводите всех из тюремного блока».